глава 35 цапов понимал как важно выйти на звонкова и объяснить ему что произошло но он также понимал что неистовый звонков считающий его виновным в убийстве сазонова не станет с ним разговаривать а если учесть что цапов умудрился спрятать в багажнике автомобиля двух его боевиков то станет ясно что подобного оскорбления звонков не простит никогда но все равно выйти на звонкова было необходимо Однако через несколько дней после встречи Цапова с Авдонином состоялся важный разговор Игоря Николаевича с директором ФСБ. Причем инициатором их свидания был последний. Игорь Николаевич приехал к директору, понимая, что подобные приглашения не отвергаются. Заместитель министра внутренних дел был слишком скромной величиной для такого человека, как директор ФСБ. Игорь Николаевич приехал в контрразведку и провел в приемной директора полчаса прежде чем его приняли. «Добрый день, Игорь Николаевич!» весело блестя глазами, сказал директор, пожимая руку генералу. «Вы, очевидно, уже знаете, почему мы вас пригласили?» «Нет», – мрачно ответил генерал милиции, прекрасно понимая в действительности, в чем дело. «Пока не знаю. Один из ваших агентов проявил ненужную прыть и залез не в свое дело. Если бы это был обычный агент, мы бы не стали вас беспокоить». Но это оказался подполковник милиции, внедренный в преступную сеть. — Да, — вздохнул Игорь Николаевич, которого раскрыл его бывший коллега, хотя не имел права этого делать, ни при каких обстоятельствах. — Причем тут его коллега? — нахмурился директор. — Вы, очевидно, не совсем понимаете, что происходит. Ваш офицер обвиняется в убийстве. Он приступил всякие правила, дозволенные секретному агенту. «Конечно, мы разрешаем нашим людям некоторой вольности, но не до такой степени он обвиняется в двух убийствах». «Почему в двух?» – не понял Игорь Николаевич. «Только в одном, которого он не совершал». «У меня есть справка наших оперативников», – возразил директор. «Ваш подполковник постепенно превратился в обычного бандита. Видимо, он настолько вжился в роль, что не может из нее выйти. Вот, у меня есть все данные». Сначала он убил в клубе некоего Савраску, а потом на улице застрелил своего друга цыгана. Его убили ваши сотрудники, упрямо сказал Игорь Николаевич. Ну вот видите, нахмурился директор, вместо того, чтобы разобраться со своим сотрудником, вы готовы обвинить моих офицеров. Типично ведомственный подход. Ваши люди застрелили цыгана и похитили моего офицера, снова сказал Игорь Николаевич. «Вы можете все проверить». «Обязательно проверю». «Тем не менее, обвинения с вашего офицера не сняты», строго сказал директор. «И я пригласил вас не для того, чтобы дискутировать по этому вопросу. Я официально предлагаю вам отозвать своего офицера и закончить дело, которым отныне занимаются наши сотрудники». «Он занимается совсем другим делом», продолжал настаивать Игорь Николаевич, чувствуя, как потеет от напряжения. Это не имеет отношения к случившимся убийствам. Мы знаем, чем он занимается. Решил выйти на Валентина Рожковского. Послушайте меня, Игорь Николаевич. Неужели вы действительно думаете, что обычный офицер милиции, работающий под бандита, может раскрыть подобное преступление? Рожковский – известный всему миру человек. Это просто не ваш уровень, не уровень нашей милиции. Вам он не по зубам. «В процессе расследования мы выяснили», — попытался возразить Игорь Николаевич. «Передайте все материалы нашим сотрудникам», — перебил его директор. «И будем считать инцидент исчерпанным. Я отправлю официальное письмо вашему министру». «Надеюсь, мы договорились?» Игорь Николаевич не был паркетным генералом. Всю свою жизнь он был оперативником. И каждое звание получал потом и кровью, начав младшим лейтенантом. За 20 с лишним лет своей безупречной службы он много раз получал предложение компромисса от разного рода проходимцев и подлецов. Его пугали, ему угрожали, его пытались купить, его пытались убить. Дважды он был ранен. Он был из числа тех сотрудников милиции, для которых честь офицера значила больше всех деклараций секретарей парткомов о гражданском долге. На таких оперативниках держалась сначала советская, а потом и российская милиция. Он был одним из тех порядочных людей, которые еще встречались в России в конце XX века. Игорь Николаевич встал, поправил мундир и громко сказал. «Нет, мы не договорились». «Не понял». Директор, кажется, был удивлен. В его жизни подобные типы не встречались. «Я сказал, что мы никогда не договоримся». «Мы будем продолжать делать то, что нам положено. Я подам рапорт нашему министру, если вы будете настаивать. Пусть увольняют меня в отставку, но под лицом я не стану». «Ну-ну», задумчиво произнес директор, «я думал, вы меня поймете. А вы потеряли не только способность здраво рассуждать, но и вообще мыслить. Сядьте и не изображайте из себя героя. Вы думаете, мне приятно заниматься этим варьем?» У нас своих дел нет. Неужели вы ничего не поняли? Мы проводим специальную операцию. Президент поставил перед нами задачу по искоренению организованной преступности. Неужели вы еще не поняли, что мы выполняем свою задачу собственными методами? Генерал молчал. Он не знал, что нужно говорить в подобных случаях. Отзовите Цапова, вздохнул директор ФСБ. И не считайте себя единственным героем в этой стране. Каждый из нас старается что-то сделать. И у каждого свои задачи. Я надеюсь, что вы меня поймете. Я и так сказал вам больше, чем следовало». Когда Игорь Николаевич вышел из кабинета, директор вызвал Авдонина. И едва тот появился в кабинете, он едко заметил. «Почему о ваших провалах знает вся Москва?» «У нас не было провалов», — удивился Авдонин. Мы убрали Путника, спланировали и осуществили операцию по удалению из Москвы Валентина Рожковского. Убрали ненужных на данный момент операции Суходолова и Сазонова. У нас не было провалов. Вы ведь знаете, что мы довольно быстро обнаружили и перекрыли все каналы утечки информации. Мне не интересны ваши подробности, отрезал директор. Вместо вас действуют другие. Все газеты пишут о том, что в городе началась война а контрразведка и милиция ничего не могут сделать. Мы ведь считали, что война начнется благодаря действиям вашей группы, а не вопреки им. Галустян повел себя не совсем правильно, объяснил Авдонин. Узнав о том, что Рожковский улетает из страны, он пошел на заведомый конфликт с ним и подписал себе смертный приговор. По нашим сведениям, в его убийстве принимали участие боевики некоего Мальцева. Это правая рука Звонкова. Нет сомнения, что убийство Галустяна было заказано самим Рожковским. «Садитесь», — разрешил директор. «Что вы думаете предпринять?» Авдонин начал докладывать. «Нам удалось установить, что кавказские группировки подозревают своих конкурентов в устранении Галустяна. Они решили отправить своего человека к Рожковскому. Мы уже вычислили его и постараемся сделать так, чтобы встреча не состоялась». Затем на очереди звонков. Он уже давно подписал себе приговор, И несколько раз его спасало чудо. Но на этот раз исполнителями приговора будут наши сотрудники. Звонков обречен. Что дальше? Мы полагаем, что после устранения Звонкова в городе начнется отстрел преступных авторитетов. Оставшиеся уже не будут верить Рожковскому, и как верховный судья он потеряет всякую власть. Тогда можно думать о следующем этапе операции. «Что полагаете предпринять в отношении этих милиционеров? Они вам сильно мешают?» «Ничего», — улыбнулся Авдонин. «Мы с ними справимся». «Старайтесь не увлекаться», — хмуро попросил директор. «Это честные люди, которые выполняют свой долг». «Разумеется», — поднялся Авдонин. «Именно поэтому мы отпустили Цапова живым. Если бы он не был офицером милиции, мы бы никогда не позволили ему уйти». Цапов узнал о разговоре Игоря Николаевича с директором ФСБ только через день, когда было уже поздно. Сначала в Шереметьево-2 пропал курьер Гагаберидзе, вылетавший в Англию. Он вошел в мужской туалет и словно растворился в воздухе. Никто не обратил внимания, как из туалета вытащили большой мусорный бак. Трое одетых в синюю униформу людей были молчаливы и серьезны. Гагаберидзе так больше никогда и не услышал о своем посланнике. Вечером этого дня Звонков отмечал с друзьями день рождения одного из своих боевиков. Вечеринка закончилась ночью, и разгоряченная выпивкой компания Звонкова выходила из ресторана уже во втором часу ночи. Охранники терпеливо ждали у машин. Никто из них не обратил внимания, как несколько часов назад у машины Звонкова случайно споткнулся и упал к какой то подвыпивший прохожий охранники подняли пьяного и с шутками надавали ему по шее а затем вытолкали со стоянки звонков подошел к своему мерседесу в сопровождении нескольких охранников и водителя он всегда не любил галустяна и ждал случай с ним расправиться приказ рожковского доставил ему настоящее удовольствие он вызвал своего заместителя мальцева и тот подготовил убийство ненавистного соперника теперь звонков в тайне уже мечтал занять место самого рожковского он сел в машину на привычное место позади справа от водителя охранники поспешили к джипу стоявшему рядом один из охранников сел на переднее сиденье рядом с водителем поехали сказал звонков это были последние слова в его жизни водитель попытался завести машину Но мощный взрыв потряс стоянку. Очевидно, работал профессионал, так как бомба была заложена именно под заднее правое сиденье. Остальные двое сидящих в машине получили только ранения. Труп Званкова вытащили из машины. Его даже не стали отвозить в больницу. Все было ясно и без врачей. Это кавказцы! бушевал Мальцев, собравший всех потрясенных друзей. Это они решили отомстить за Голустяна. Сапов узнал обо всем только на следующий день и понял, почему Игорю Николаевичу так настойчиво советовали отозвать его с этой операции.